Глава 12. И зачем ты так с ребёнком? Кирюша насупился, губы надул и побрёл вперёд, всем видом демонстрируя, как обижен и как ненавидит жестокую мать. Ну как будто знать меня больше не желает и всё такое. А как надо. Злосник как не отпускала на него, на эту пластмассовую бабу, что бы звала меня обрванкой на себя. На себя в первую очередь. Это же надо так вляпаться. Всего за пару дней столько успела напортачить. А главное, Кира втянува, и это самое страшное. Он так радовался. Это же приключение настоящее, ремонт. Детям много чему радуется, например, килограмму мороженого. И что теперь можно им это позволить? Почему бы и нет? Не поймёшь. На полном серьёзе или опять подначивает. Очень хочется дать тебе по голове, чтобы замолчал хоть ненадолго. «А, пожалуйста, бей. Тебе куда удобнее? В нос или по темечку?» Рука чесалась, очень зудела. Треснуть его и по темечку, и по носу, и еще по колену, чем-нибудь тяжелым заехать. Просто, чтобы не думал, что можно взять меня на слабо. Но зазвенел телефон. «Привет. Сестру отмазывать будешь? Или пускай сама справляется?» Тихон. Только его не хватало сегодня. Хотя, смотря от чего отмазывать. Может, и не буду. Она отрещит про какого-то твоего жениха. Говорит, увидела, расстроилась и с горя напилась. Вадим ее притащил в половине второго ночи. «Пьяница, мать, горе, семье. Согласна. Ты ее там воспитывай, как можешь. Вообще, конечно, сестренку жалко. Она и юности не видела». Никаких вечеринок и гулянок. Сначала мы вместе боролись с несчётой и долгами, а потом она выскочила замуж и родила Алиску. Сейчас вот ищет способа оторваться. Но если бы не таскала за собой всяких разных кандидатов, я бы её поддержала. А так сама виноватая. А что там за жених-то? Может, мне расскажешь? Я что-то с техки не очень верю. У неё язык до сих пор заплетается. Ха. Что ж, сам напросился, и меня, наверное, спас. Ти ж, скажу, у нас главный в мире спаситель. Уж если с Виктором справился, то Ваня для него просто мелочь несерьёзная. А я тебе его покажу. Так лучше будет. Когда? Может, у Стефании? Парень серьёзный, с ним просто так нельзя шутить. А вот прямо сейчас привезу. Готов познакомиться. Тяжёлый вздох в трубке. Устал парень от нас. Очень устал. Сам виноват. Никто не заставлял его делать ребёнка с Тевке. Кирюха, с тобой привези. Может, он Алиску хоть немного развлечёт. Подожди, мы стартуем. И куда мы собрались? Поедешь пугать моих родственников? Каких? Нужно сильно пугать или не очень? Ты главное сам от страха не убеги. Он хмыкнул скептически, не испугался. Что ж, пускай удивляется сюрпризом. Тихон только взглядом одним одарит, и можно обделаться от страха. И не поверишь даже, что он самый милый, нежный, ласковый и заботливый муж и отец. «Кир, тебя Алиска очень ждет. Скучает. Поедем?» «Угу». Сын остановился, дожидаясь нас, но все еще продолжал дуться. И Тихон ждет. «Пускай. Ты же всегда ему радовался. Что случилось?» «Это Алискин, папа. А мне нужно своего». «Ну вот мы Ваню Тихону и покажем. Если одобрит, у него будут шансы». Да? Серьёзно? Правда-правда? Придётся Тишке поработать, чтобы Кирюху убедить, очень сильно постараться. Но если Тихан что-то не понравится, если даст отбой, будем искать другого папу. Хорошо? Понравится. Не бойся, мам. У нас вкусы совпадают. Я ещё сама не придумала, что буду делать, если Тихан Ивана не выгонит. Шансов ноль. Ну, Но всякое в жизни случается. Проходите. Дверь уже была открыта, нас ждали. Развалюха Ивана с ядрёной окраской смотрелась нелепо на фоне сурового джипа Тихона. Но тот лишь губами пожевал, оценивая монстра, даже рукой погладил по капоту и дальше пошёл, ничуть не стесняясь. Тишка смотрела на это молча, ждал, когда зайдём. Отошёл в сторону, пропуская. "Знакомьтесь, пожалуйста, это Иван, мой избранник. А это Тихон". Внутри всё замерло. Руки взмокли. Пока я смотрела на странный обмен взглядами, очень странный, казалось, ещё чуть-чуть и что-то взорвётся. Ваня в тишине недоверчиво хмурился. "Тус, ты что ли? Ты тихан?" Иван бросил всё его внимать и тискать. Кирюха смотрела на это, раскрыв от удивления рот. М-да, никогда ещё птичка обламинга так сильно не стучала мне по темечку клювом. Не такую реакцию я ждала. Иван уже должен был вылетать с порога, заплетаясь ботинками о крыльцо. А тут вот оно что получается. Давай, проходи, рассказывай. Хозяин дома светился радостью, хмурых насупленных бровей как не бывало. Ма, а ма. Да, сынок. Я закрыла рот, лишь когда Кирюха второй раз уже дёрнул меня за рукав. Я не понял. Я тоже не поняла. А ты что не понял? Это что? Ему Тихон теперь больше нас понравился? Так же нечестно. Малыш, ну разве кто-то может нравиться Ване больше тебя? Успокоила, как могла, но сама что-то сильно в этом сомневалась. Пойдём, надо срочно его отбивать. Сен забыл про все приличия, скинул куртку и ботинки на ходу, помчался за взрослыми. Ты как с Миланой познакомился? И откуда вообще взялся-то? Я думал, тебя и в городе нет уже давно. А я успел к самому интересному, и к самому опасному моменту. Только она мне жизнь спасала. Вот как? Очень любопытно. И где же? В клинике швы накладывала, подлечила, подштопала, в чувство привела. В моей клинике? А почему я ничего об этом не знаю? Чёрт. Я ведь так надеялась, что эта история проскочит мимо Тузенцева. Ну, наверное, Мило так потерялась от моего неземного обаяния красоты, что забыла обо всём себе доложить. Надо же. Иван быстро смыкнул, а вы сейчас нужно отмазываться, не растерялся. Это была благотворительность. Тиш. А за потраченные бинты и препараты я заплачу, не беспокойся. Или вычти из зарплаты, как удобнее. Тихон о чём-то размышлял, наверное, вспоминал все причины, по которым ещё терпел меня на работе и почему не стоит выгонять сразу же. Я столько всего нарушила с этим Иваном, что любую другую он бы уже давно выпер, ни секунды не медля. Ты мне друга спасла, мил. Или это он так приукрашивает чуток? И там была просто зеленка на царапине. У меня теперь инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Иван продемонстрировал раскрытую ладонь. У тебя рубец еще и легкий селезенка зацепил, и мозг чуть-чуть. Ты размеры сердца видел вообще? Мозг вытек, да. Теперь в нем одна только любовь живет. О, какие люди! На сцену выбрала Стефания с Алиской на руках. Помятая, заспанная, недовольная чем-то, настоящая мать-декретница. Не то, что она обычно выкладывает в блоге. Добрый день, уважаемая. А ты какого лешего здесь забыл? Сестра насупилась ещё больше, спустила с рук алиску, чтобы опереть её в бока. Так вот, приехал на смотрины с ивана как с гуся вода, уселся в кресло, хотя никто ему не предлагал. Закинул ногу на ногу. И что ты нам демонстрировать собираешься? Омения выдержал театральную паузу. Всякие сбивать с толку приличных женщин, такие и деньги из них вымогать. Хоть одна заступница, и защитница у меня нашлась, и на том спасибо. Вань, это они о ни о чём сейчас. Какие деньги, зачем вымогать? Тихон тоже начал в чём-то сомневаться. Эта девушка неправильно поняла. Я ремонт буду делать, Милания. Ремонт? Да как? Ты ремонтом занимаешься? Бравятузинцы вот танцевали какой-то загадочный танец, то поднимались вверх, то сходились на переносице. Что-то его повергло в шок. Хотя, чему тут удивляться? Я Ванечку с мастерком и кистью в руках тоже как-то не очень представляла. Ну, теперь придётся. Я Кирюхе пообещал Сева совсем уже посмурнила и приготовилась к бою, очень сильно напряглась. Мил, а не проще ли было нанять бригаду строителей, или это теперь такая новая фишка звать женихом обычного ремонтника? Так, пришло время моего выхода на сцену, иначе всё может повернуться куда-то совсем не туда. Так, ребята, я вам сейчас всё расскажу. Кирюха с Олеской тоже навострили уши, а так были друг друگم увлечены. «Так весело дурачились, как будто и не замечали взрослых. И тут она тебе. Все внимание на меня». «Ну, давай, поделись-ка». Туземцев приобнял Стефа за талию, прижал к себе, заставляя замолчать. Сестра все в бой рвалась, никак не желая успокоиться. А я на секунду прикрыла глаза, как перед прыжком в холодную воду. Сейчас моя репутация разумной, адекватной женщины улетит куда-то коту под хвост». Иван, безработный, бездомный, и с памятью у него плохо. Иногда заговаривается, но ещё непонятно, это навсегда или можно вылечить. Иван смотрел на меня с таким интересом, словно слушал о ком-то другом, или ещё не понял, что это его характеристика. А, отлично, хорошее досье. И куда мы его пристроим? Куда-нибудь в приют? Тихонько хмыльнув, с недоверчиво Нет, никаких приютов. Я его люблю. Выду замуж и буду о нём заботиться. Нимая сцена. Никто ничего не сказал. Только кошка мяукнула и метнулась по комнате, сбивая со стола стакан, и даже водичка, что потекла на пол, никого из людей не возмутила. Сечать тебе и ладно. Это же водичка, а не чьи-то мозги, которые давно уже покинули хозяйку. А он тебе что за это? Тихо настороженно отлип от жены. Повернул её, как надо, усадил рядышком. Стефа только рот озивала и захлопывала обратно. А он? Он на мне женится. Вот. Вань, что? Она давно такая, что с ней? Рядом с тобой не падала, не разбивала голову. Не падала. Полежала немного, но никаких травм не было. Я бы заметил, если что. Вы уже и полежать успели вдвоём? Конечно. Иван притворился, что не замечает мой испипеляющий взгляд. У него, наверное, башка огню упорная, ничего ей не грозит. А, ну тогда понятно. Полежали с Очеей ус любовь, миланку накрыла. Да, мы скоро едем в ЗАГС подавать заявление. Так и подмывала за орать, что ничего такого я не говорила и не обещала, но вовремя вспомнила. Сейчас, чем хуже, тем лучше. Пойдём-ка обсудим кое-что, дорогой будущий родственник.